Глава 16 Тайлер. «Вау!» — выдыхает Скарлетт. «Нечасто старшая моя сестра бывает изумлена настолько, что говорит междометиями. В младенчестве, — рассказывал нам отец, — Скар шпарила полными предложениями, когда я еще только «да-да-да» говорил. Пока мы проходим через голографическую надпись «Музей Бьянки» посетителям «Добро пожаловать» и попадаем в огромный вестибюль корабля, Я не могу не согласиться с ее восторгом. Глаза блуждают по изящным аркам над головами, по плавным закруглениям инопланетной архитектуры, по гуляющим толпам, по красивым экспонатам. Мы ищем информацию о загадочном артефакте Авроры, и напряжение после ее ночных рисовальных экспромтов в экипаже растет. Но пусть даже мы по брови погрязли в нашем приключении, все же в этих интерьерах нельзя не ахнуть. Да зрелище соглашаюсь я вполголоса не знала что ты любишь блондинов малыш отвечает скар я приподнимаю бровь смотрю на сестру искоса и тут понимаю что она не архитектурой любуется ни публикой и не выставкой а смотрит на охранников поставленных возле двери оба они таране красивые отлично вооруженные и облаченные в темно синюю силовую броню скар перехватывает взгляд блондина и подмигивает ему Охранник со всем должным энтузиазмом ухмыляется во весь рот. «Брось, давай лучше осмотримся», — говорю я. «Вот и я и осматриваюсь», — возражает она. Я хватаю Скар за руку и втаскиваю внутрь, напоминая о нашей задаче. Сотый раз думаю, не пора ли мне проверить голову, раз не хватает ума просто сдать Аврору властям. Потому что эта дикая охота никуда меня не приведет, кроме как к бесславному разжалованию и тюремной камере. «Ты должен верить, Тайлер!» Так сказал мне адмирал Адамс. И все пять лет, что я служил на Авроре, наш начальник академии ни разу меня не направил не туда. Это он добился для меня дополнительного времени на симуляторах, когда мне нужно было тренироваться для боя в невесомости. Это он организовал мне пересдачу по астронавигации, когда я добыл всего 98 баллов. Он сказал, что я могу лучше. Это он сидел со мной в часовне, рассказывая об отце, как они вместе служили в АОТ, оба боевыми пилотами. Соперники стали лучшими друзьями. Адамс говорил речь на похоронах отца. Адамс всегда прикрывал мне спину. Всегда. Но вот сейчас ты должен верить, Тайлер. Мы с Аскар идем по фойе музея Бьянки. Огромное открытое пространство освещено имитацией солнца. Я даже предположить не могу происхождение этой части станции, но конструкция огромная. Может быть, грузовик или торговец? От пола к потолку тянутся поддерживающие колонны, и пространство забито народом. Бетросканцы, ригелианцы, лирани и тарани. Еще десятки здоровяков в силовой броне прикрывают входы и выходы, но в штатском мы ничье внимания не привлекаем. Нас окружают предметы живописи, скульптуры, дисплей со всех концов галактики. Как утверждает кузен Финиана, этот музей занимает более 17 этажей. «Вот что нам действительно нужно, так это... информация?» Мы с Аскар поворачиваемся на голос. За нами стоит молодая бетросканка, тепло улыбаясь в мой адрес. Она одета в обтягивающую синюю форму. На груди герб Кассельдона Бьянки в виде звезды. Над ее шляпкой крутится десяток голографических логотипов. Один из них — знак вопроса. «Вы не знаете, куда идти?» — спрашивает она. Музей господина Бьянки может сперва несколько ошеломлять. «Вас интересует какая-то конкретная экспозиция?» «Огромное вам спасибо, это так мило», — улыбается Скар. Она лезет в карман длинной красной куртки и достает изображение скульптуры, которое Аври ночью нарисовала на всех стенах. «Мы ищем вот это, не подскажете?» Бетросканка глядит на картинку, на виске мигает светодиодом крохотный имплант памяти, по черным контактным линзам пробегают потоки данных, ресницы дрожат. Это продолжается несколько мгновений. «Безымянный артефакт религиозного назначения из империи Шваров», говорит она наконец. «Боюсь, что эта экспозиция некоторое время назад закрылась навсегда». Данный артефакт сейчас входит в частную коллекцию господина Бьянки. «Есть ли возможность нам на него взглянуть?» спрашивает Скарлетт, выводя уровень улыбки на 11. «Я изучаю галактическую историю. Видите ли, и моя диссертация...» женщина грустно качает головой. Боюсь что если коллекция будет открыта публике, она перестанет быть частной, но у нас есть несколько других древних артефактов на уровне тр слышен вой сирены, верхний свет меняется на красный у таранина в джетбольной кепке и футболки с надписью я люблю землю становится испуганный вид когда восемь крепко сбитых, тяжело вооруженных, бронированных охранников окружают его и стеклянную витрину, на которую он облокотился. Из громкоговорителя раздается пронзительный электронный голос, говорящий на 15 примерно языках. «Пожалуйста, не прикасайтесь к экспонатам». «Прошу прощения», — говорит этот тип, убирая свой жирный Стелларбургер со стекла витрины, подальше от бесценного артефакта инопланетян. «Я не хотел». Речи его прерывается воплем. Громилы из охраны тыкают в него блевотником, и бедняга падает на пол в лужу собственной рвоты. Охранники хватают его подмышкой, рывком ставят на ноги и тащат, не слушая стонов, через толпу к выходу. Наше ходячее справочное бюро смотрит на это представление с легкой гримасой. «Ваши охранники шутить не любят», — говорю я. «Они не наши», — бурчит Бетросканка, глядя на охранников с неприязнью. Господин Бьянки выставил дополнительный персонал по случаю завтрашнего маскарада. Маскарада, Митрасканка показывает на проекцию на стене. 50 годовщина мирового корабля. Будет большое празднование, и господин Бьянки устраивает одну из своих вечеринок, исключительную и весьма увлекательную. Ах, да, киваю я. Конечно же, маскарад. Она оглядывает меня сверху вниз. У вас нет приглашения? «Ну нет», — отвечаю я, — «только что приехал». «Жаль», — мурлычет она. В платье с открытой спиной я выгляжу изумительно. Я спускаю ямочки с цепи, и она с игривой улыбкой отворачивается, идёт на помощь другим растерявшимся посетителям. Я смотрю ей вслед, и слова «платье с открытой спиной» отдаются в голове эхом. «И только тут я замечаю, что потерял Скарлетт». У моей сестрицы рост в 6 футов, пронзительные синие глаза и ярко-оранжевая грива. Не заметить ее довольно трудно. Я приподнимаюсь на цыпочки, оглядываю толпу и, наконец, вижу огненную красную вспышку входа. Скар беседует с двумя охранниками, смеется и улыбается, а блондин наклонился к ней, упираясь локтем в стену над ее головой в классической позе межгалактического Ромео. Она широко улыбается и теребит бейджик с именем и кодом, висящий у него на шее. Я подхожу сзади, деликатно откашливаюсь. «А, братец-малыш, это Деклан и Лаклан». «Привет», — говорит блондин, даже на меня не глядя. Второй просто кивает. «Их недавно сюда перевели», — поясняет Скар. «Только четвертый день на мировом корабле. Деклан приехал аж из марсианских колоний. Правда, потрясающе?» «Скар, нам пора», — говорю я. «Помни, что у нас дело есть». Блондин шепчет что-то ей на ухо, она смеется, хлопает его по бронированной груди. Я со вздохом потираю виски. Скарлет, говорю я, стараясь не слишком проявлять раздражение. Она бросает на меня убийственный взгляд, затем оборачивается к блондину и стукается с ним унигласами, передавая свои контакты. «Не опаздывай», — говорит она. Он улыбается. «Великий ультрозавр Сабрааксиса четвертого не сможет меня задержать». Я терпеливо жду, пока они пошепчутся, потом Скар берет меня под руку, подмигивает на прощание блондину и уводит меня из музея Бьянки. Мы бредем по променаду в сторону квартиры Дарьеля. Нас окатывают радужными волнами цвета, зрелищ, звуков мирового корабля, и, наконец, когда нас уже точно не слышно, я говорю. «Жаркое свидание?» «В семь», — отвечает она. «Сразу как он сменится? Но тогда он будет в форменной одежде из с бейджем. Я ему сказала, что у меня слабость к мужикам в форме. «Умница!» — киваю я. «Я же из Джонсов!» — улыбается она, сжимая мне руку. И я сжимаю ее в ответ, вдруг снова ощутив огромную благодарность, что она со мной. Она никогда не упустит возможности осложнить мне жизнь, но я знаю, что сестра последует за мной на край галактики, стоит мне попросить. Если кровь гуще воды, то мыс, Аскарлетт, практически бетон. «Странно, что у тебя не нашелся бывший, уже работающий на этой станции», говорю я, входя в турболифт, ведущий на жилые уровни. «Кажется, во всех местах, где мы бываем, у тебя они есть. Ты сейчас осуждаешь меня за количество моих романов, малыш? Упаси, Творец!» — ухмыляюсь я. «Не моя вина, что мне становится скучно. Или что они становятся скучными». Скарр надувает губы, трогает их пальцами, но тут есть еще одна маленькая проблемка. Точнее, чуть... Больше шести с половиной футов. Второй охранник? Ага. Приятель Деклана спросил, есть ли у меня подруга. Надеюсь, ты сказала, что нет. Надо было подсластить пилюлю. Я сказала, что знаю девушку как раз для него. Лифт начинает спуск, я складываю руки на груди. Скар, Зилу нельзя тащить на двойное свидание. Она вполне способна поджарить своего кавалера из дезинтегратора. Просто посмотреть, что будет. Я не о Зиле, Тай. Аврору тем более нельзя. За ее голову награда назначена. Сестра закатывает глаза. И не об Авроре. Я моргаю, производя в уме необходимые подсчеты. Он нет, ты же не... скарлет прикосывает губу и кивает. Именно да. Ни за что, провозглашает Кэт. Послушай, ничего сложного, настаивает Скар. Сиди и улыбайся, а говорить буду я. Ни за что. Ну что же, подруга, ноет Скар. Как в старые добрые времена, ты да я, две королевы космоса на охоте. Будет весело. Будет не весело, а хри... Да не будь ты такой пессимисткой. Я не пессимистка, я реалистка. Это хорошо, потому что они реально симпатяшки. Я знаю, к чему ты клонишь. Симпатяшки, нет, симпатяшки. Скар вертит пальцами в воздухе. Дух Творца, как же я тебя сейчас ненавижу, Джонс. Мы собрались снова в каменном суром логове Дариэля, расселись в крохотной комнатке, где над головой гудит и щелкает система жизнеобеспечения. Здесь для глаз-то ранено, слишком темно. Свет в основном исходит от лиан, свисающих с потолка каскадом. Аврора свернулась на диване, подтянув колени к подбородку, и листает историю мирового корабля на унигласе, который я ей подарил. Кэл сидит неподалеку, старательно ее игнорируя и рассматривая привезенные сталактиты. Мне не совсем понятно, что между этими двумя происходит, но что-то там есть. Надо будет приглядывать. Зила как обычно, играет со своим унигласом. Скар стоит, прислонившись к двери в спальню. Сам Дериэль отсутствует, занимается где-то своими делами, оставив Фина присматривать, чтобы в его отсутствии дом не спалили. Глядя на то, как разогрелись щеки у Кэт, я даже сомневаюсь, Не был ли он хоть отчасти прав? «Кэт, послушай, это задача для двоих девчонок», — говорит Скар. «Я не могу взять с собой Зилу или Аврору. Нам нужно отвлечь этих ребят настолько, чтобы я успела свистнуть его удостоверение личности. Тогда у нас будет доступ в сеть службы безопасности Сэмпетернити». Финниан кивает. «Я тут посмотрел кое-какие схемы, которые дариэль накопал, и кое-где пошарился в их системе». Вся станция работает на переработанной сетке Окулус-19 с меметическим шифрованием. Если запустить пиявку в один из главных узлов, я мог бы взломать сеть камер наблюдения. Мы бы видели все, что происходит на станции. И в роскошном лайнере Бьянки тоже. А это значит, мы бы узнали, где он хранит, Финниан моргает, глядит на дисплей со скульптурой Авроры. Кстати, как мы эту штуку зовем? Как его бишь? Предлагает Скарлетт. «Хреновина!» — предлагаю я. «Триггер!» — говорит спокойно Зила, не поднимая глаз от унигласа. «Так можете себе воткнуть этот триггер туда, куда триггер втыкать не положено!» — говорит Кэт, хмуро оглядывая комнату. «Меня к этому не готовили!» «Это продлится максимум 60 минут!» — настаивает скарлет «Успокойся и волосы опусти, чтобы дыбом не стояли!» Кэт выразительно смотрит на свой ирокез. «У меня волосы не опускаются!» Скар смотрит на меня. Я отлипают от стены, с заметной осторожностью подхожу к своему Асу. Кэт, я знаю, что это не задание твоей мечты, но нам нужны разведданные. Финенки Вайт. Лучший способ заиметь глаза в лайне рыбьянки камера наблюдения. Ага. Мы теперь полагаемся на кретина, который лаборатория реактивного движения в академии облучил, мрачно говорит Кэт. Фан, блин, тастика». Поверь мне, я знаю, о чем говорю. «Ну вот тогда ты иди на двойное свидание, Финниан!» — ворчит Кэт. Финниан в деланном ужасе хватается за голову. «Но мне же нечего надеть!» Кэт через всю комнату бросается на нашего технаря, но я ее хватаю за плечи и возвращаю назад. На миг мы соприкасаемся грудными клетками, и я невольно вспоминаю, когда мы последний раз были так близки. Последний раз, когда мне удалось выпить. День выпуска на Коэне четвертом. «Полегче легионер бренок предупреждаю я. Она зло смотрит на Финиана, но оставляет попытки протиснуться мимо меня, поправляет одежду, потом поправляет ирокез. У нее кофта с короткими рукавами, и я вижу логотип Аса на правом плече среди других татуировок. Вспоминаю, как сидел с ней в салоне, когда нас татуировали, и как потом в баре выпивкой глушили жжение от чернил. Смотрели друг на друга через стол, где скапливались пустые стаканы, и осознавали ту ошибку, к которой они должны были привести. Потому что так я ей потом и сказал. Это она и была ошибка. к это обращает сердитый взгляд к Авроре, и в ее глазах горит обвинение, ясное, как звездный свет. «Это все ты виновата. Если бы не ты, Тайлер получил бы свой золотой экипаж. Я была бы в нем, и ничего бы этого не случилось». И ведь это правда до последней буквы. Я не в первый раз надеюсь, что командир Достой знала, что делает, когда велела Аври тайком пробраться на наш корабль. Надеюсь, Адамс знал, что говорит, когда просил меня верить, потому что это все труднее и труднее. «Кэт, прошу тебя», — говорю я тихо, — «ты в этом действительно можешь помочь». Мой ас смотрит мне в глаза, потом еще раз поворачивается к Аври. Та встречает взгляд с поднятой головой, и в ее глазах едва заметный вызов. Кэт стискивает зубы, но я знаю заранее, что она скажет. То же самое, что сказала в то утро, лежа на скомканных простынях, когда я сообщил ей, что командир не может иметь отношения с подчиненными. Альфа не может встречаться со своим асом. Лучшие друзья с детского сада не должны рисковать своей дружбой в попытке достичь чего-то большего. «Есть, сэр», — говорит Кэт. «Этот сортир малова для нас пятерых», — говорит кал. «Не моя вина, что ты вымахал под 17 метров, эльфёнок ворчит Финниан. «Это все, что мы можем себе позволить», — говорю я. «Так что бросьте ныть, они скоро тут будут». Я, Кэл, Финн, Зила и Аври набились в маленький и грязный туалет мотеля. Приюта любви в районе ночных клубов, на нижней стороне мирового корабля. Мы стиснуты, как сухпайки, в ранце. Локоть Финна упирается мне в ребра, левый ботинок Кэлла — стульчак». Номер, к которому прилагается этот туалет, снят на имя моей сестры и идти сюда, недалеко от бара, где они с Кэт, как мы надеемся, заняты своим волшебством. В любую минуту мы услышим, как они входят в дверь, и тут начнется игра. А пока что? «Воняет тут, как от комода с бельем моей четвертой прабабки», — говорит фин «Ты знаешь, как пахнет комод с бельем твоей прабабки?» — спрашиваю я. «У меня очень космополитичная семья» мне кажется это слово значит не совсем то что ты думаешь замечает зила «Хм», — шепчет аври простите тут кто то меня трогает за зад ты бы хотела чтобы кто то тебя трогал за зад спрашивает фин кэл прокашливается «И если хочешь я заткнитесь шеплю я тихо звякает электронный замок входной двери потом слышится приглушенный смех мой экипаж замолкает звучат тяжелые шаги пьяные голоса Хлопает дверь, кто-то спотыкается, звон разбитого стекла. «Ох ты ж!» — говорит мужской голос, приглушенный дверью в ванной. «Деклан, ты ж бухло уронил!» «Правда?» — спрашивает второй мужской голос. «Ты... и... правда?» «Ой, блин!» «Деклан, поди-ка сюда!» — мурлычет кто-то. «Скарлетт!» «Лаклан, стой-ка вон там!» — рычит кто-то. «А чего тебя ик... трое?» — спрашивает Деклан. — Я только одна, — смеется Скарлетт. — Ты перебрал, присядь. — А мне типа нравится, что тебя трое. — Поверь мне, красавчик, одной меня куда как больше, чем ты, можешь справиться. — По-моему, меня сейчас стошнит заявляет Лаклан. — Знакомые чувства, — вздыхает Кэт. — Не, правда, — он отрыгивает. — Где, где тут ванная? Мы все впятером обмениваемся испуганными взглядами. «Ног не чувствую», — бормочет Деклан. «Тем более нечего на них стоять», — воркует скарлет «Иди сюда, сядь со мной на кровать». «Честно, не чувствую», — хихикает он. «Чего там в последнем стакане было?» «Примерно 12 миллилитров бензотелимена слышен шепот Зилы у меня за спиной, если скарлет точно выполнила мои указания. Слышен глухой тяжелый удар, за ним почти сразу второй». «Кажется, выполнила», — улыбаюсь я, открывая двери ванны. И точно, отрубились напрочь. Один на полу, другой в ногах кровати лежат сегодняшние охранники из музея. Рядом с блондином сидит моя сестра, вид у нее слегка разочарованный. Кэт сидит на второй кровати, вид у нее слегка раздраженный. Сапоги она поставила на большого из громил, валяющегося у нее под ногами. «Так, давайте работать», — говорю я. фин наклоняется осмотреть добычу Кэт. «Да если бы я знал, что он настолько классный, я бы точно на свидание пошел». «Заткнись, Финниан», — отвечает она. «Мы раздеваем спящих охранников на гола и затаскиваем их на кровать. Мы с скалом натягиваем на себя их силовую броню и надеваем на шею бейджики. Финниан смотрит на фото у меня на бейджа, потом мне в лицо. «Должен признать, сходство просто невероятное», — говорит он. Я смотрю на отрубившегося качка на кровати. «Ничего нет общего». Мой технарь пожимает плечами и дает мне небольшое устройство. «Для меня все вы землееды на одно лицо, золотой мальчик. А вот это ты должен будешь вставить в восходящие узлы. Центра». Спасибо, я и первые семь раз тоже слышал. Кэлл заканчивает облачаться, приглаживает свои косы и кивает мне. Чертовски внушительная фигура. Хорошо, что Лаклан этот оказался таким высоким. От этой дозы они проспят не менее шести часов говорит Зила, глядя на храпящих охранников. И почти ничего не будут помнить. «Главное, вернуть им эту броню до рассвета», говорит скар и без церемоний погружает губы в шею спящего блондина и присасывается. «Кошкин хвост!» — шепчет Аври, глядя на нее большими глазами. «Только не говорите, что, ко всему прочему, еще и вампиры реальны». «Следы!» — Скарлетт отрывается перевести дух, и я вижу яркий засос, который она оставила на шее охранника. Она расстёгивает лифчик, вытаскивает его через рукав и бросает на прикроватный светильник, потом ярко красной помадой пишет на стекле «Спасибо!». Нельзя же совершать преступление, не оставляя следов. Кэт кривится. «Если ты думаешь, что я брошу лифчик в этой помойке, ты глубоко ошибаешься. Моего хватит на двоих». «И то правда», — говорит Кэт, грустно кивая готов?» — спрашиваю я моего танка. Он поправляет бейдж на шее и чуть наклоняет голову. «Всегда готов». Мы направляемся к двери, но нас останавливает голос Авроры. «Ребята, постойте!» Мы с Кэллом поворачиваемся к ней. Она смотрит на меня. Теребит белую, как кость, прят чёлки, прикусывает губу, подыскивая слова. «Спасибо», — говорит она, оглядевшись. «Я знаю, как это чертовски всё странно» и что никто из нас не знает, что на самом деле здесь происходит. И мне не нравится сидеть и смотреть, как вы ради меня рискуете собой. Поэтому я просто хочу, чтобы вы знали, я это очень ценю». Я оглядываю комнату, ее благодарность встречена кивком Зилы и легкой улыбкой Фина. Но Скар, судя по всему, до сих пор в этой девушке не уверена. Кэт едва ли глядит в ее сторону, а Кэлл просто смотрит. Я вижу, как у нее сутулиться плечи. Губы сжатые, она смотрит в пол. Вряд ли она ожидала, что все кинутся к ней с радостными криками, но все же. «Всегда пожалуйста», — говорю я. Она смотрит на меня, я треплю ее по плечу. Жест в силовой броне получается неловким. Кэт недобро щурится, но Аврора слабо улыбается. Нелегко ей должно быть. Оказаться на 200 лет вне своего времени. Нет ни тех, кого она знала, ни того, что у нее было. Не так уж много я знаю людей, которые после такого на ногах устояли бы. А она не только устояла, но еще и драться может. Выцарапывает ответы единственным способом, которым умеет. Есть у нее дух, у этой девчонки. И даже не будь тех слов «да стой» про наш драгоценный груз, для меня это очень много значит. «Все будет хорошо, Аври», — говорю я, стараясь рассеять ее опасения. «Такая у нас работа. Держись ближе к скарлет увидимся у Скарлетт. «Ладно, ладно». «Теряем время, сэр», — говорит мне Кэл сзади. Голос у него ледяной. «Да, верно», — говорю я со вздохом. «Надо будет всерьез с ним поговорить про эту девушку». Я киваю Скар, она кивает в ответ. «Осторожнее там, и мы без лишних слов уходим». Сельдратийское общество. Социальные обычаи. Как не получить по морде? Первое, что надо знать о сельдратийских обычаях, что изучить их не получится. В них кроется невероятное число тонкостей, и практически любой инопланетянин какую-то из этих формальностей донарушит. Сельдратийцы кланяются, они кивают, вместо поклона они закрывают глаза, и все же главные ловушки, которых надо избегать, таковы — не выразить уважение старейшему в комнате. Сельдратийцы считают, что мудрость приходит с возрастом. Это очень удобно, потому что их ожидаемая продолжительность жизни — несколько сот лет, И почти наверняка сельдратиец, с которым вы беседуете, старше вас. Установить непрошенный физический контакт, особенно интимного рода. Для сельдратийца это подразумевает прикосновение к лицу, шее, ушам или рукам. Также следует исключить объятия, неуважительно отозваться о матери сельдратийца. Не надо так делать. Просто не надо.